Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Макс Ладенбург. Приключения фрица Стаггарта, знаменитого немецкого сыщика. Тайна одной ночи. Мы отправились на ривьеру, чтобы немного отдохнуть, и решили там пробыть несколько недель. Стаггард имевший, подобно мне, свое постоянное место жительства в Берлине, не мог оставаться долго в одном и том же городе, так что мы почти все время переезжали с места на место, причем, благодаря случаю или таинственному фатуму, каждая наша поездка сопровождалась каким-нибудь приключением. Стояла весна в Монте-Карло. Солнце обливало ярким светом Средиземное море, воды которого светились бирюзовым отражением неба. Чудный весенний воздух опьянял. Он был полон благоухания роз, камелей и щебетаний птиц. Было около полудня, когда мы вошли в казино. Мой друг был здесь не в первый раз, и все же он снова окинул взором сверкающие великолепие этого храма-порока, в залитых золотом залах которого Человечество приносило жертвы золотому тельцу. «В этом золотом храме пахнет преступлением», — проговорил мой друг, элегантная фигура которого обращала на себя внимание почти всех окружавших нас. «Здесь атмосфера пропитана кровью». Мы вошли в игорную залу и подошли к одной из рулеток. Здесь царило молчание и спокойствие. Вокруг стола сидели и стояли элегантные мужчины и осыпанные бриллиантами дамы. Шарик катился по рулетке, и только хриплый голос крупье нарушал молчание. Люди в этом сказочном зале, где сталкиваются тысячи разнообразных страстей, деликатны, шикарны и отличаются внешним лоском. Шумы здесь не любят, у всех сосредоточенные лица. Ядовитая атмосфера окутывает все это великолепие, играющее такую ужасную роль в судьбе находящихся здесь людей. И я, и Стаггард несколько раз поставили пригоршню золотых, но ни разу не выиграли. Я заметил, что мысли моего друга были далеки от игры. Взгляд его блуждал по зале, останавливался время от времени на каком-нибудь интересном лице и снова переходил дальше. Он хладнокровно наблюдал за чем-то, совершенно не затронутый хаосом страстей, сосредоточивающихся на рулетке. Очень скоро мы оба проиграли все деньги, которые были у нас с собой. Что касается меня, то я мог рисковать, так как заработал в последнее время немало, благодаря печатанию моих записок о приключениях Фрица Стаггарта, а у друга моего в государственном банке в Берлине лежало несколько миллионов. — Нужно телеграмму и выписать деньги, — заметил я. Он улыбнулся. — Ты забываешь, — ответил он, — где мы находимся? — Подожди меня здесь, я сейчас принесу деньги. Он вышел из зала и вернулся через минут пять с несколькими тысячами франков. — Бери, пожалуйста, — проговорил он с улыбкой, протягивая несколько кредитных билетов. — Я могу тебе оказать кредит. — Откуда ты это достал? — спросил я с уявлением взяв у него деньги. — Я еще не знал, что ты умеешь так быстро делать деньги. — Да я их и не делал, — ответил он со смехом. — Дело обстоит очень просто, как и все то, что тебя уже часто приводило в изумление. Там у входа стоят несколько кавалеров, у которых всегда найдется в кармане несколько десятков тысяч франков. Я превратил в деньги мой бриллиантовый перстень. Он бросил две тысячи франков на первые двенадцать цифр и сразу выиграл маленькое состояние. Черты его лица как-то обострились, губы его сжались, и твердый стальной взгляд его был устремлен на рулетку. Он поставил в три-четыре раза большие суммы и снова выиграл. От удивления я перестал играть. — Что это такое? — спросил я его. «Ты, кажется, вошел в соглашение с дьяволом». «Не думаю», — ответил он с юмором, сверкнув глазами. «Я сделал только маленькое вычисление. Ты знаешь, что я неплохой математик, а все в жизни, даже малейшее, незначительнейшее происшествие подлежит законам математики». Идет ли дело о битве при Ватерлоу или об этом маленьком шарике, все зависит от сложений. Конечно, доказать это очень трудно, но у каждого человека есть минуты, когда вычисления его правильны. Только большинство людей этого не знает. Незначительная ошибка в счете, и все идет прахом. В этом мгновении Крупье сгреб лопаткой кучу поставленного на сукно золота. Стагард рассмеялся. — Ты видишь, я снова стал рассеянным. Спокойный человек мог бы, пожалуй, сорвать банк. Кто играет с цифрами, тот должен выиграть. Кто играет с золотом, тот проигрывает. Поэтому-то все здесь проигрывают, ведь все они страстно жаждут выигрыша. Он осмотрелся по сторонам. Рядом с нами за стол села очень элегантная, поразительно красивая дама. Она разговаривала с другой, не менее шикарно одетой дамой, судя по лицу, русской. Позади дам стоял очень изящный господин лет сорока на вид в Пенсне. Он рассматривал игроков, тогда когда мы играли с большим оживлением. Этот господин повернулся к нам, и на лице его появилась полуудивленная, полурадостная улыбка. — Глазам своим не верю, граф! — проговорил он по-французски, протягивая обе руки моему другу. — Вас ли я вижу здесь, в кульминационном пункте цивилизации? — Да, барон, это я, — ответил Стагард. Я все еще продолжаю изучать цивилизацию, а Монте-Карло, кажется, очень полезный для меня университет. Он представил меня барону де Русселю, отставному офицеру французского генерального штаба. Барон познакомил нас со своей молодой женой. Он женился несколько месяцев тому назад. Баронесса и ее подруга, молодая русская, оказались остроумными, крайне симпатичными дамами. Мы начали играть сообща, и по настоянию своей жены в игре принял участие и барон. Прошло немного времени, и он привлек внимание всех игроков. Он играл с невероятным счастьем. Перед ним выселись уже целые горы золота, а он все продолжал забирать своими нервными руками золото и кредитные билеты. — Это случайность, — проговорил он, обращаясь к нам. — Замечательная, неожиданная случайность. Я выиграл тридцать тысяч франков. Пойдемте, однако, отсюда. Я боюсь, что потеряю весь свой выигрыш. Я невольно улыбнулся, изумляясь самообладанию барона. Его жена удержала его за руку. — Почему ты хочешь прекратить игру? — спросила она лихорадочно. — Тебе везет. Ты можешь выиграть состояние. В глазах ее ясно виднелась жажда золота. Мой друг прищурил немного глаза и внимательно наблюдал за этой сценой. Русская не обращала ни на что внимания и продолжала спокойно играть с переменным успехом. Барон молча снова бросил на стол целую горсть золотых монет. Он выиграл. Я обратил внимание на то, что какой-то бледный молодой человек с нервными, порывистыми движениями пробрался к нашей группе и с лихорадочным вниманием следил за каждым движением барона. «Каким образом вы выигрываете?» — спросил он его тихо по-английски. «Ведь вы играете по системе, не правда ли? Я предлагаю вам сто тысяч франков, если вы мне продадите ваш секрет». «К сожалению», — ответил барон, обмениваясь с нами взглядом, я не могу открыть вам тайну моей системы. Молодой человек бросил на него полуогорченный, полугневный взгляд, но не отошел от него. Ну, довольно, — проговорил барон, глубоко вздохнув. Он собрал свои выигрыш и отошел от игорного стола. — Ты действительно думаешь, что он играл по системе? — спросил я моего друга. — Бессознательно, да, — ответил Стандарт. Он сам этого не сознавал и ему не везло, как говорят, а он просто играл по системе, сам этого не зная. Я заметил, что молодой англичанин последовал за нами и обратил на это внимание моего друга. «Запах золота привлекает голодающих», — ответил он, бросая проницательный взгляд на молодого человека. Затем он повернулся к русской, которая проиграла несколько тысяч франков и при этом не потеряла своего хорошего расположения духа. «Завтра ты снова должен играть, слышишь?» — произнесла жена барона, и карие глаза ее сияли от радости. «Тебе везет! Мы здесь можем выиграть целое состояние!» Стаггард, услышав эти слова, бросил на меня многозначительный взгляд. Наступил вечер, и мы отправились в английское кафе, из роскошного помещения которого доносились увлекательные звуки цыганского оркестра. Драгоценные ковры покрывали пол, заглушая каждый громкий звук. Слышен только шелест женских платьев. Лакеи серьезные и безмолвны, покорны, как рабы. Они низко склоняются перед лишенным престола королем, почтительно открывающим дверь перед дамой полусвета, но точно так же низко склоняются перед каким-нибудь авантюристом, проделки которого им очень хорошо известны. Мы скоро пришли в отличное расположение духа и великолепно провели вечер. Жена барона умела вести занимательные разговоры. Русская в этом отношении даже перещеголяла ее. Она была вдовой морского офицера, убитого в первых боях у порта Артура. Чтобы заглушить свое горе и забыть печальные воспоминания, она приехала в Монте-Карло. Стагарт, обыкновенно бывший очень молчаливым, принял оживленное участие в разговоре. Только один раз на мгновение он нахмурился, и глаза его заблестели фосфорическим блеском. Это было, когда барон осведомился о его сестре. Стагард ничего не ответил на этот вопрос. Когда мы поднялись от стола, он указал на бледного молодого человека, который сидел в углу и не спускал своего лихорадочного взора с барона. «Неприятный господин. Проговорила Русская. — Дайте ему вполне насладиться, госпожа Георгиевская, — проговорил весело барон. — Он, наверное, фотографировал меня рентгеновскими лучами, чтобы проникнуть в мою тайну. Впрочем, я завтра же уеду в Ницу, так как я предчувствую, что я завтра же проиграю весь мой сегодняшний выигрыш. — Ах, ты говоришь, глупости! — возразила из досады его жена. — Мы расстались.